Глава 9 Школа волшебников и ее обитатели. Когда мужчина, старик и ребенок приблизились ко входу в адаманскую школу, солнце только начинало свой ежедневный небесный обход. «Час истины пробил», — заметил встречавший их иллюзионист шутливо, а может и не совсем. В ожидании гостей он прохаживался взад-вперед у калитки. Сейчас узнаем, достойны ли вы войти в школу. Вы нас не пригласите? Подозрительно глядя на волшебника, спросила Лив. Пригласить приглашу, но пойти смогут не все. В частности, некоторые темные личности, странствующие лазумом. Иллюзионист по-мальчишески ей подмигнул, и Лив удивленно распахнула глаза. «В школе ты в полной безопасности, никто не сможет проникнуть в твой лазум, никто из тех, кого не пригласил один из мастеров». Он приоткрыл низкую калитку, свитую из медных прутьев, от времени сделавшихся совершенно зелеными. «Итак, я, мастер-иллюзионист, позволяю вам войти». Лив посмотрела наждавшую за калиткой и пусты шаблитую снежным покровом из под которого тут и там торчали обледенелые стебли трав засохших с осени решив что школа где то за пустырем шагнула за калитку и замерла снег и бурьян исчезли Лив стояла на белокаменной дорожке которая убегала в дубовую рощу шелестевшую летней зеленью в рассветных лучах камни казались перламутровыми листва вырезанный из малахита и серебра. Невысокие раскидистые деревья перешептывались с ветром, где-то вдали звенели заливистые трели птиц, радовавшихся царившему вокруг теплу. Пахло цветами и тающей летней ночью, жаркой и душистой. Сплошной купол из древесных крон пропускал свет столь прихотливо, что лиф не сразу заметила господина Гирена, застывшего в шаге от нее. «Такие вот...» «Охранные чары, угу. С той стороны стены видна только голая пустошь, а с этой сама видишь», снисходительно произнес звездочёт с тщательным скируемым теплом в голосе. Лиф оглянулась, неуверенно посмотрев на стену, за которой благонадежно виднелись крыши жилых домов и вывеска короны девочки хотелось убедиться, что калитка не перенесла ее в место очень далекое от заснеженного адаманта. «Здесь что, вечное лето?» «В этой части сада, да», — подтвердил иллюзионист, выступив из тени с другой стороны. «А в остальных — зима, весна и осень. Хорошо иметь возможность в любое время полюбоваться цветущей вишней, сорвать свежие яблоки и слепить снеговика. Правда?» «Это какое-то волшебство!» — констатировал Олив, потрясенно. Это сотворил Ликбер. Арон коснулся ладонью шершавой коры ближайшего дуба, теплой как кожа, и его не зря называли чудотворцем. «Мне миящица? Или вы ностальгиуете?» — Сощурился мастер, а Мадей, ускользающий, улыбнулся в ответ. «Я так понимаю, нас ждет совет шестерых». «Вас ждет», — волшебник взметнул мантией, устремляясь по дорожке. «А вы, юная ЛН, вы ведете ближайшее время в приятной компании одной из школьниц». «Меня не возьмут на совет?» — вскинулась Лив, торопясь следом. «Там будут скучные взрослые разговоры. Гулять по школе тебе понравится куда больше, чем слушать нас», — заверил Аарон, коснувшись ее макушки. Лив гневно тряхнула волосами, забранными в высокий хвост, а потом вышла из рощи и увидела все, что ждало впереди. И забыв о возражениях, восторженно завертела головой. Слева зеленели яблоневые деревья, усыпанные цветами. Розовые лепестки летели в ручей, бегущие среди пушистой травы. Справа искрились сугробы. Там ручей замерзал, и через него перекинули резной деревянный мост коромысла, облитый льдом, явно служивший ученикам горкой. Прямо вела цветущая липовая аллея, в конце которой виднелось приземистое белое здание, должно быть школа. Над ним нависала огромная скала, поросшая соснами. «Да здесь целая деревня может поместиться!» Лив пыталась задержать разбегающийся взгляд на чем-то одном, но получалось не очень. Запах лип щекотал ноздри, убеждая в том, что она не спит. Территория школы велика. Иллюзионист, щурясь, высматривал кого-то вдали. А вот и твоя пылажатая. Проследив за его взглядом, Лив увидела полненькую девушку, бежавшую по аллее. Приблизившись к гостям, она согнулась в поклоне, как заподозрила Лив не только в знак почтения, но и от колик в боку. «Доброе утро, мастер!» — выдохнула девушка. «Здравствуй, Хель!» — иллюзионист улыбнулся так радушно, точно незнакомка приходилась ему родной дочерью. «Лив, знакомься, Хель!» «Хель — это Лив. На сегодняшнее утро она целиком в твоем распоряжении». «Думаю, она не будет скучать», — выпрямившись, серьезно ответила девушка. Волосы у нее были светлыми, светлее жатого хлопка ее бежевого платья, почти белыми, зато глаза синими-синими, синее воды и васильков. Жестом велев остальным следовать за ним, иллюзионист направился к липам. «Мы скоро», — обернувшись напоследок, сказал Арен. «Не на творе «Ничего», — важно бросил через плечо господин Герен. Оставляя девочек на аллее, они двинулись мимо лип к белому зданию школы и высоким дверям, беззвучно отворившимся при их приближении. На мраморном дереве филигранно вырезали летящего дракона. «Я все же поверить не могу, что ты у нас, оказывается, голубых кровей». Тростью отстукивая ритм их шествия, бурчал господин гирен когда они вступили в широкие коридоры школы. Свое любимое детище Ликбер отделал подстать тем, кто им управлял. Белый мрамор на полу, белая повелка на стенах, светлое дерево полукруглых окон и дверей, уводивших в классы. Считаю уже нет», — пожал плечами иллюзионист. «Пьи посвящение в мастера». Мы отъякаемся от наших семей, ты же знаешь. И тебе м позволили это сделать? Почему нет? Я был младшим княжеским сыном. Титул наследовал мой брат. Ко времени моего посвящения он был уже женат и обеспечил мой род Марии наследником. Но теперь вы старшие последние представители. Она. Мастер отстраненно смотрел в тихую пустоту коридора перед собой. Большинство учеников только просыпались и собирались завтракать, и нарушать тишину было некому, если не считать их троих. «Я не Морли, вот уже шестьдесят лет!» «Ваша наставница умерла рано, гораздо раньше, чем должно заметил Арон будто бы невзначай. «Делать мастером столь молодого волшебника, как вы...» действительно было рискованным шагом я могу понять тех ваших коллег что оказались против но полагаю они давно убедились что ваша наставница сделала правильный выбор иллюзионист покосился на него с легким удивлением а вы и в самом деле недувные в своем деле как я посмотрю моя святая обязанность а тот кто нам противо стоит Нет, он этим даром не владеет. Но ведь есть еще такие, как вы. Одна зрящая жива, однако она давным-давно спряталась, очень далеко и надежно. И, как я понимаю, заканчивать одностороннюю игру в прятки пока не намерена. Надеюсь. Если она выступит против нас, это будет э, печально. Мастер остановился, коридор уперся в стену, где на светлом камне красовался барельеф в виде цветка аллиграны. «Теперь вы вступаете туда, где все разговоры остаются в пределах четырех стен». «Угу», — буркнул господин Герен, — «фигурально выражаясь», — согласился иллюзионист, — «вход по на совет шестерых разрешен лишь в исключительных случаях». «Я знаю», — сказал А «Я знаю, что вы знаете, но я хочу, чтобы вы поняли, что вы и ваши коллеги прекрасно осознаете всю исключительность и серьезность сложившейся ситуации». На губах иллюзиониста мелькнула тень восхищенной улыбки. «Это я и собирался сказать», — молвил он, поднимая руку, стукнул костяшками пальцев о белый камень. «Дословно». Арочная дверь, которая еще миг назад не было в сплошной стене, дрогнула под его рукой. Проступив из белого камня, точно из молока, беззвучно отворилась. «Дабыла пожаловать в клуглую залу Адаманской школы!» Иллюзионист отступил в сторону. «После вас!» Аарон шагнул вперед первым. Скользнул взглядом по деревянным стенам небольшого зала и, правда, круглого задержал этот взгляд на белом, словно кость стволе дерева, росшего посередине, перевел выше на древесную крону, заменявшую потолок. Золотые в форме звезд листья росли так густо и смыкались так плотно, что служили надежные преграды любому дождю, а те капли, что сумели бы просочиться сквозь них, осели бы на незримом магическом куполе. Сделав пару шагов по мягкой траве к ручейку, пересекавшему зал от одного края до другого, Амадей чуть склонил голову перед теми питью, что сидели у ручья в плетенных креслах, образовавших идеальный круг. «Мое почтение, наследники Легбера», — Аарон вскинул глаза к потолку, и отраженная листва блеснула золотом в его серых радужках. Давно я здесь не был. «Значит, все ученики живут в этом крыле?» — поинтересовалась Лив, пока Хель вела ее к скале по кленовой рощи, льнувшей к одной из стен школы, ронявшей пестрые листья им под ноги. Листья были осенними, но трава под ногами летние, сочные и зеленые, чем-то напоминавшая мятный мармелад. Так и тянула сорвать пару стеблей и попробовать их на вкус. «А комнат хватает?» Стоило ли высказаться, что ей нравится возвышавшаяся над школой скала, как ее тут же повлокли туда, и помимо того, что скала называется драконьей, успели сообщить кучу всего другого. «Учеников не слишком много, и в школе все устроено так, что места всегда хватает всем. В классах тоже», — охотно пояснила Хель. У нее был голос прирожденной учительницы, мягкий, терпеливый и довольно низкий для юной девушки. Все помещения могут увеличиваться или уменьшаться. Иногда и вовсе появляются новые комнаты, там, где их раньше не было. Большой зал меняется в зависимости от того, что в нем устраивают. Это же Адаманская школа волшебников как-никак. — А почему скала называется Драконьей? — спросила Лив, косясь на жилое крыло, оставшееся по ее правую руку. Надо сказать, знаменитую школу волшебников она представляла не совсем так, или даже совсем не так. Думала, что это будет величественный и мрачный замок, но никак не белокаменный особняк, не слишком большой, уютный с виду. Потому что там живет дракон. Дракон? Дракон, подтвердила Хель невозмутимо. Лив во все глаза смотрела на приближавшуюся скалу, К вершине с серпантином велась узкая тропка, окруженная странным каменным карнизом. «Но драконы же в долине больше не живут! Они ведь давным-давно все в горы улетели!» Вздохнув, Хель завела рассказ, и когда они приблизились к скале, отделенной от школы все той же кленовой рощицы, начало истории стало лив более-менее ясно. Когда-то школьный дракон мирно жил в горах со своими сородичами, но лет двадцать назад одному нехорошему волшебнику для экспериментов понадобилось драконье сердце. «Но волшебники же хорошие!» — не выдержав, воскликнул олив. «Это колдуны злые, а волшебники, они не убивают драконов!» «Это ты так думаешь», — заметила Хель печально. Недоверчиво фыркнув, Лиф отшвырнула мыском сапога, подвернувшиеся под ногу камушек. Они с Хель уже поднимались по тропе, бившейся по скале между невысокими сосенками, тепло пахнущими смолой и хвоей. Слетев с края скалы, камень не полетел вниз, а завис в воздухе среди других камней, окруживших обрыв узким карнизом. «Опять магия!» Должно быть, мастера понимали, что запрещать ученикам лазать на драконью скалу бесполезно, а потому решили обезопасить их другим более надежным образом. Правда, сам дракон едва ли представлял собой явление более безопасное, чем случайное падение. «И что было дальше?» Лив протянула руку, чтобы кончиками пальцев коснуться ежистой ветки сосны, нависшей над самой тропой. Дальше, как выяснилось, волшебник отправился в горы и разыскал там дракона, который теперь обитал на скале. Одного из багровых драконов, которые считаются самыми дружелюбными по отношению к людям. В конце концов, они единственные из всех драконов, умели говорить и обладали интеллектом, ничем не уступавшим человеческому. Иные багровые драконы даже соглашались принять волшебников как своих всадников, служая им словно боевые кони, как она служила ликберу но это было давно и вообще сейчас разговор не об этом итак волшебник приманил дракона и его вожделенное сердце оказалось почти у него в руках однако он не учел одного дракон не особо горел желанием с этим сердцем расставаться еще бы фыркнул олив мельком оглядываясь через плечо школа расстилалась под ними среди красные черепичной крыши основного корпуса золотилось лиственное пятно, будто в здании проросло громадное дерево. «Он самоубийца был, тот волшебник. Разве не понятно, что дракона не победить?» «Победить можно, если ты силен», — возразила Хель. Драконов убивали и не раз. А этот волшебник был совсем не слабым и жертву выбрал правильно. Кес ведь еще молодой дракон, неопытный по драконьим меркам подросток. «Кес?» Его зовут Кестрель, но всех сокращают его имя до Кеса, хотя на самом деле у Кеса нет имени. Как? Пуф, нет имени. У лиф не сразу получилось задать новый вопрос. Они не прошли еще и половины пути, а она уже запыхалась. У всех должно быть имя. У него есть имя, но оно драконье а драконьи имена никому не известны потому что тот кто узнает имя дракона получит над ним власть имя дракона узнает лишь тот кто становится его человеком как лигбер стал человеком Лисианы? сказку про это таша не рассчитала лиф на ночь да как альвы предназначаются друг другу так некоторые драконы предназначены человеку а эти челове э, люди Ему. Тогда дракон как раз и позволяет им себя оседлать. Хель опустила глаза, как будто ее смутила некая невысказанная мысль, но это бывает очень редко. Один дракон был предназначен ликберу, а помимо него еще только пара колдунов и волшебников удостаивались такого. Оказывается, хоть кеса одолел посягателя на свое сердце, тот выжил, но если верить Хель стал прятать обожженное лицо под маской. Волшебник тоже оказался не промах. На память об их встрече дракону остались израненные крылья. Раны были столь серьезны, что Кес знал, они не заживут. Ему пришлось бы навсегда проститься с небом, а для дракона жизнь без полета — не жизнь. Но когда он уже в отчаянии собрался уснуть и обратиться в скалу... «Обратиться в скалу?» — не выдержав, снова спросил олив. «Каких-то драконов убивают колдуны или другие драконы, но остальным гарантирована вечность, которая рано или поздно надоедает. Обычно драконы, желающие умереть, садятся на какой-нибудь утес, засыпают там навеки и вскоре превращаются в скалу. Только тогда дух их покидает тело», — пояснила Хель так буднично, словно наблюдала этот процесс уже десяток раз. «Понятно». Кивнула Лив, под ей стараясь не выглядеть удивленной, про себя с облегчением отметив, что до вершины осталось чуть. И когда Кес уже собрался обратиться в скалу, его обнаружил другой волшебник, вернее, колдун. Казалось бы, бери драконье сердце тепленьким, но колдун нашел дракону применение получше. Он предложил Кесу сделку, «Колдун поможет ему исцелить крылья, если взамен дракон покинет горы, отправится в Срединное королевство и будет служить его обитателям». Кес согласился, и колдун помог ему добраться до Адаманта, где драконы излечили мастера, в обмен на обещанную клятву верности людям. Затем его величество приказал поселить Кеса на территории школы и... «А при чем тут его величество?» Все же удивилась Лив. «Это был еще король Ролиндон, последний из бьерков», — поправилась Хель. Шейлериар показал ему Кеса и сказал, что дракон может сослужить хорошую службу короне. Она грустно улыбнулась. «Только Кес, насколько я знаю, в кровеснежную ночь даже из пещеры своей не вылез. Он клялся служить людям, а не конкретному королю». «Шейлериар? А он...» Тут...» Лив запнулась, когда мысли, щелкнув кусочками пазла, сложились в догадку. «Так этим колдуном, который нашел умирающего дракона, был Шиэлериар Первый?» «Он самый. И он показал вашего кеса-королю Ролиндону, которого потом сверг, когда еще служил ему?» Девушка не успела ответить тропа сделала последние повороты а они слив замерли на просторные каменистые площадки с трех сторон обрывавшиеся в пустоту с четвертой ее обгладывала разверзнутая черная пасть огромные пещеры кес бесстрашно выкрикнула хель вглядываясь в пещерный мрак что скрывается внутри понять было невозможно тьма надежно окутывала ее только слышно стало эхо передразнивающее крик Лиф оглянулась через плечо на оставленные внизу школу и город. Белые дома, серебристая рамка дубов вдоль школьной стены, а внутри четыре квадрата всех времен года золотисто-красные, светло-цветочные, белоснежные и мятно-зеленый, и посреди всего этого белое здание с золотым лиственным куполом и драконья скала. Его нет дома, вздохнула Хель через какое-то время. «Откуда ты знаешь? Может, он просто не хочет выходить?» — возразила Лив. «Он любит говорить с нами». «Вами?» «Когда я говорю «мы», я подразумеваю ученики школы. Все мы — хранители даров кристалли. Все мы — едины». Заученную фразу Хель произнесла просто, но столь убедительно, что спину Лив вкальнули мурашки. «И что?» «Придется идти обратно?» — спросила девочка. «Не думаю». Это прозвучало откуда-то сверху, сказанное странным утробным голосом с мурлыкающими нотками, будто рожденным в горле самого огромного в мире кота. Лив вздернула голову и встретила взгляд громадных золотых глаз с черными щелями зрачков. Дракон навис над ними, обвив хвост вокруг вершины скалы, упираясь в камень четырьмя лапами с зазубренными когтями. Насыщенно багровую чешую будто выточили из неграненного рубина. На хвосте чешуйки были не больше ладони, на груди — не меньше мужской руки. Полупрозрачные перепончатые крылья дракон прижал к телу, склонив над площадкой широкую слегка вытянутую морду. По спине его... От лба до хвоста тянулась цепочка темных шипов. На голове и продолговатой шеи, маленькие и редкие, ближе к задним лапам, размером слив. Хвост и вовсе венчала шишка из шипов, похожая на булаву. «Здравствуй, Кес», — сказала Хель. Отлив не укрылась, что девушка едва заметно попятилась. «Кто тут у нас?» Дракон заинтересованно вытянул шею. Когда он открывал пасть, видны становились белые ровные зубы, величиной с человеческую голову. «А-а-а, новенькая! Хорошо!» Он почти бесшумно соскользнул вниз и вбок, чтобы сесть на самом краю скалы слева от них, свесив хвост за обрыв. Лиф внезапно осознала, что не такой уж дракон и большой, где-то с двухэтажный дом от лап до макушки, и выглядел он удивительно изящно, точно кот-переросток. Наверное, именно поэтому Лиф ни капельки его не боялась. Она шагнула вперед, заглядывая в солнечные глаза. Может, виной тому был драконий взгляд, завораживающее жидкое золото, плещущееся вокруг вертикальных зрачков, но девочке казалось, будто что-то толкает ее в спину, приказывая подойти ближе. Хеля обеспокоенно проговорила что-то, однако Лив было все равно. Единственное, что сейчас имело значение, чешуя цвета осенней листвы, которой почему-то невероятно важно было коснуться. Дракон следил за ее приближением, не двигаясь, не щурясь на солнце, ничего не говоря. Лив беспрепятственно подошла к самой его морде, Подняла руку, дотронулась кончиками пальцев до сухого и теплого драконьего носа. Жар пробежал по руке, охватил все тело, и мир поглотила вспышка золотого света. Лиф не понимала, стоит она летит или падает куда-то. Земля под ногами исчезла, и вокруг не осталось ничего, кроме солнечной пустоты. Она хотела, но не могла пошевелиться. И лишь сердце колотилось обезумевшей птицей, а в ушах колокольным звоном гулко звучал стук другого сердца, ускорявшего удары, подлаживавшегося под ее собственные. Краски реальности вернулись в миг когда ритм двух сердцебиений слился в одно. Звон в ушах утих. Окружающий мир вновь проступил сквозь потустороннее золото, совсем такой, как прежде. И только Лив знала, что все изменилось безвозвратно. Глядя в драконьи глаза, столь же ошеломленные, как ее собственные, она откуда-то отчетливо, пугающе, ясно понимала, теперь ее сердце бьется, не подчиняясь ей одной. Хель позади кричала что-то в восторженном ужасе. Лив не было до нее никакого дела. «Ты...» Выдохнул дракон, не открывая пасти. Его голос не звучал, а просто возникал, прямиком в сознании девочки, минуя уши. «Ты...» — без слов эхом откликнулась Лив. Пальцы ее, лежавшие на багряной чешуе, растерянно дрогнули. «Ты... мой дракон...» «История, конечно, занимательная», — нарушил молчание первой из шестерых, когда речь Мадея подошла к концу. «Но все же...» «Слабо верится, что вам так долго удавалось скрываться даже от нас», — закончил второй. «И что? Эти ваши воины действительно так хороши в бою, как писали в легендах?» — хмуро уточнила третья. «Меня больше интересует вопрос, вправду ли передо мной самый сильный целитель трех эпох», рассудительно молвила четвёртая. «Позволите как-нибудь взглянуть на вас в деле, хотя тут нужен особо тяжелый случай, а чтобы таковой подвернулся...» «Что касается чтения», — негромко изрекла пятая, «он действительно лучше меня. Я не могу прочесть его, а я в кои-то веки стараюсь». Я знал, — горестно вздохнул шестой, — а так надеялся получить подтверждение, что даже меня чутье порой подводит. Ожидая вердикты под куполом из золотых листьев, вплетавших шелестящие нотки в журчащую песню ручья, Аран обвел взглядом мастеров, каждый из которых занимал одну из кресел под белым древом. Он не помнил никого из шестерых, оно и не мудрено. однако теперь знал всех. Мастер заклинатель, первый наставник всех волшебников, тот, кто учит, как превратить обычную речь в песню, способную изменить мир, кто учит, как подчинять дар движению рук и губ, как призывать на помощь силы природных стихий. Полный мужчина с внешне добродушной улыбкой, с залысинами на макушке и брюшком, что не скрывала даже просторная мантия. Мастер-библиотекарь тоже один из первых учителей. Он отвечал за чтение, и письменность, счет, краеведенье, историю и языкознание, не волшебные, но необходимые каждому предметы. Тихий молодой человек в очках с темными глазами и кудрями, подчеркивавшими бледную, давно не видавшую солнце кожу. Мастер-мечница, третья из тех, кого ученики знают с первого года. Так, кто развивает неумно тело. К окончанию школы Все ее выпускники обязаны недурно фехтовать. Сталь, подкрепленная заклятиями, в бою зачастую полезнее простых чар. Поджарая, точно гончая женщина с длинной седой косой. Неизменно красивое лицо с годами иссекли морщины и несколько шрамов, один из которых разрубал ей бровь. Мастер-травница. С ней знакомились на втором году обучения так-то учит дарить жизнь противоядиями, сыворотками и микстурами, и не учит, но рассказывает, что может ее отнять. Яды в школе волшебников не варили, в отличие от школы колдунов, но их действия и состав заставляли зубрить, пока слова не начнут отскакивать от зубов. За учеников, выбравших специализацию «Целитель», травница могла лично поручиться даже перед королем, Полная женщина с стриженными черными волосами, в которых уже пробивалась седина и светлыми глазами цвета сушеной мяты. Мастер-странница, с которой знакомились на третьем году обучения, учившая творить путевые заклятия и перемещаться в пространстве, а также заглядывать в чужие умы. Тем, кто к этому предрасположен, она рассказывала, как выпустить разум из клетки тела и взглянуть на мир глазами птицы или зверя. Только их, людей, в качестве временного пристанища, волшебникам использовать не дозволялось. Юная на вид девушка с копной совершенно белых волос. Десяток темных родинок созвездием рассыпался по ее длинному, худому и очень серьезному лицу. Челка падала на поразительные сиреневые глаза. И мастер-иллюзионист. Последний. Еще один мастер, с которым ученики знакомились лишь после двух лет в школе. Тот, кто учит обманывать глаз и творить вещи осязаемые, слышимые, пугающие, реалистичные, а на деле только воздух, обретший форму. Старый знакомый вермиллион, когда-то Марли. «То, что вы не слышали о нас, не мудрено», — повторила Ран, озвученная ранее. Аматы им доступны чары такой мощи которые из людей мог творить лишь великий лигбер приятно что вы признаете заслуги того кто никогда вас сверг заклинатель сказал это со смешком но глаза его были жесткими знаете ли то что вы нам поведали опровергает все наши представления об основателе этой школы чтобы он скрыл информацию об Мадеях даже от собственных преемников? Я не старался сделать свой рассказ удобным для вас. Я говорил правду, а правда, как известно, порой оставляет после себя неприятный и горький привкус. гирен сидел на своем тулупе, привалившись спиной к альвийскому древу Иршен. Древо это посадил еще Ликбер, А ему семя дала сама королева лесная. Белая кора текстурой и блеском походила на шелк. В шепоте золотых листьев, сплетавших потолок зала, каждый мог расслышать слова, которые ему необходимо было услышать здесь и сейчас. Правда, для этого с деревом требовалось остаться один на один. Да и не горел бывший магистр желанием прислушиваться к голосу, который в конечном счете всегда оказывался голосом твоей собственной души. Герен видел, что Аарон злил заклинателя. Очень злил. Мастер-заклинатель давно привык к своему могуществу, к своей власти, к трепету простых смертных перед ними. Не самое положительное качество для мастера. С другой стороны, заклинатель никогда этим не злоупотреблял. Просто он, как и всякий житель Леграна, помнил, С момента основания школы шестеро являлись и являются одной из самых могущественных сил в Алигране. некоторые считали, что самой. То, что теперь перед шестерыми стоял человек, и шут его знает кто, проявлявший к ним не больше почтения, чем выказывает король при встрече с первейшим предстоятелем, явно выводил из заклинателя из себя. «Первейший предстоятель». Фактически глава Олеграндской кристаллинской Церкви, номинальным главой или верховным предстоятелем является король. Господа, сейчас перед нами не стоит проблема человеческих качеств Основателя. Пресекла мечница возражения коллеги, готовые сорваться у того с языка. Наш король при смерти. У нас есть возможность найти и покарать мразь, которая за это в ответе. И предотвратить новое темное время, добавил библиотекарь. А также спасти милую юную особу, которая однажды сможет подать старому немощному мне стакан воды, заключил иллюзионист. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы ее найти. Травница задумчиво накручивала на палец спрять коротких темных волос. Ваш воин ведь прилагает немалые усилия к тому, чтобы сделать это было не так-то просто. «Вот именно. И сможем ли мы даже в шестером противостоять ему, если он так силен? Впрочем, я думаю, что...» «В силах Лиара можете не сомневаться», — просто сказал Арен. «Он всегда был сильнейшим воином из трех». «А что насчет вас?» — изогнула бровь странница. Голос ее оставался неизменно тих и бесстрастен. Казалось, она просто не умеет его повышать. «Вы, соответственно, являетесь сильнейшим зрящим?» «Хотелось бы, но, увы. Лицо Амадея непроницаемостью напоминало зеркало. Сильнейшая из нас погибла. Значит, вы второй по силе. А третий?» «Третья. Она была жива, когда я видел ее в последний раз» но ей удалось спрятаться даже от меня. А это Зельда, вторая по могуществу среди воинов. Она уступает Лиару, однако не стоит ее недооценивать. А если нам придется бороться против двух воинов, если Зельда и Лиар объединятся? Мечница подперла кулаком подбородок, глядя на арно изучающе коль все так как вы рассказываете ситуация возникнет затруднительная не думаю лиар никогда не согласится пойти за кем то и это только одна из причин а другие лиар здравомыслящий хамадей чтобы он не творил сташи со мной и его целью никогда не будет массовое истребление людей. И сеять хаос в королевстве для него тоже неприемлемо. Как не тяжело мне говорить это, он все еще верен богине. По-своему. Просто люди для него делятся на тех, кто не мешает, и тех, кто вмешивается. Вторые становятся вражескими пешками в его игре. А эти пешки... Принято устранять. Что отталкивает меня от него больше, чем отспятившие колдуньи, не сумевшие выдержать в всесилия и бессмертия. Иллюзионист обратил взгляд туда, где сидел его бывший ученик. «А ты что, этих гиен? Поддержи друга. Он твою внучку приемную спасти пытается в конце концов». «Ты без меня...» «Прекрасно справиться, пробормотал звездочет, блаженно жмурясь, пригревшись в тепле царившего вокруг вечного лета. «Я при нем, так, мальчик на побегушках». «Не прибедняйся, да и мальчик на побегушках из тебя сквелный, вечно жаждал великих дел, вечно алтачился, когда тебе давали пустяковые поучения». «Ну...» Мечница любовно погладила ножны с оружием, лежавшие на острых коленях, выпиравших под мантией. К шестому году мы эту спесь из него выбили. «Благодарю вас, Зрящий», — отрезал заклинатель, не настроенный вспоминать о былом. «Нам нужно время, чтобы все обдумать». «Боюсь, у Таши времени совсем немного», — мягко сказал Арен. — «каждый час в обществе Зельды приближает ее к смерти». Вы же говорили, ваш брат не даст ей умереть. Не даст. Однако я не хотел бы, чтобы Таша была обязана своей жизнью ему. Леар привык, что за все в этом мире приходится платить, и его услуги будут иметь свою цену. Для Таши не самую приятную заклинатель уже собирался задать новый вопрос когда иллюзионист кашлянул привлекая внимание коллег предлагаю повести конфиденциальный совет прямо сейчас изрек младший из мастеров после того как все взгляды устремились на него в конце концов и в наших же интересах отыскать виновника покушения на его величество как можно скорее а конфиденциальный совет в присутствии посторонних Мечница выразительно посмотрела на Амадея. «Нет, конечно. Наши дорогие гости пока выгуляются по школьному саду, хотя и сомневаюсь, что это поможет утаить, о чем мы говорили». Иллюзионист даже глаз не скосил на Аарона, но сам его голос, казалось, выразительно указал в ту сторону. О том, что обсуждается на тайных советах шестерых, не ведает даже его величество. Ему сообщают лишь окончательный вердикт. «Чаще всего. А потому...» Волшебник смолк одновременно с тем, как все присутствующие вскинули головы. «Даже мастера редко могут ощутить, что неподалеку от них творится магия. Во всяком случае, если не настроены это ощущать. Но выброс энергии такой силы, донесшейся откуда-то со школьного двора, не ощутить не могли». «Вы тоже это почувствовали», — воскликнул гирен от изумления, забыв добавить извечное м Мастера дружно повскакивали на ноги. К тому времени, как семеро волшебников и амадей вышли из школы, источник той самой энергии стремительно спускался с драконьей скалы. Вернее, источником этим были двое. «И тут я увидела, что у них обоих в груди что-то светится, а потом свет померк, и мы побежали сюда, а Кес полетел!» Взахлеб закончила Хель, приволокшая Лиф к подножию скалы. «Ясно. Свободно!» — мрачно резюмировал заклинатель. Обернулся к лив вжавшийся к драконьей лапе, и перевел взгляд выше. «И что теперь прикажешь с вами делать?» Лив молчала, радуясь, что кленовая аллея отделяет скалу от школы и ее любознательных учеников. Ей пристального внимания шестерых хватало, чтобы чувствовать себя неуютно. Да еще взгляды господина Герена, ясно говорившего, предупреждал же, что драконы любопытных не любят. «Да, святой отец, ваши девочки легких путей не ищут». Иллюзионист подтолкнул Хель по направлению к школе. «Иди». Будь добра, пока не рассказывая о случившемся никому. Под никому я имею в виду никому, не исключая лучшую подругу, которая точно-точно умеет хранить секреты. В противном случае тебя ждет взыскание, поняла? Лив в отчаянии следила, как Хель покурно удаляется по тропинке. Присутствие кого-то, с кем ее не разделяла пропасть в несколько десятков или сотен лет, хоть немного приободряло. «Полагаю, вы получше нашего знаете, что это значит», — продолжил иллюзионист, взглянув на Аарона почти утомленно. «Что жизнь у них теперь одна на двоих?» Амадей стоял между шестерыми и Лив, скрестив руки на груди. Кто-то из мастеров был растерян, кто-то всеми силами старался растерянность скрыть. Или то, что Лив теперь, как бы это сказать, наполовину дракон? «Я?» Вырвалось у девочки. «Наполовину дракон?» Когда мечница без лишних слов ударила ее ножными по руке, Лив вскрикнула и лишь потом поняла — не от боли, от неожиданности. «Больно?» — участливо поинтересовалась мечница. «Нет», — растерянно откликнулась девочка, прислушиваясь к ощущениям в локте. «Совсем?» «А тебе, Кес?» Дракон безмолствовал. Он безмолствовал все время с того единственного «ты», сказанного лиф на вершине, и это начинало немного тревожить. Во всяком случае, и у лиф появились основания подозревать, что он отнюдь не в восторге от произошедшего. «Теперь у девочки драконий болевой порог?» «Ну да», — возвестила травница. «А ведь Альма даже не особо сдерживалась, правда?» «Как я и думала». «Отныне». «Его боль — твоя боль, девочка, но не наоборот», — ровно пояснил библиотекарь. «В связке человека и дракона второй становится защитником и принимает все удары на себя. Теперь ты почувствуешь боль, лишь если ее причинят Кесу». «Хорошо, хоть не наоборот. Человеческое тело такое слабенькое, и что самое поискобное...» чрезвычайно смертные, — заметил иллюзионист. — От раны синяков тебя это не защитит, но рядом с кесом твоя э, егенерация... Э, в общем, они будут заживать быстрее, а твое сердце будет биться, пока бьется сердце твоего дракона. — Если только в течение жизни она не разорвет связь, что сделать очень легко, — криво улыбнулся заклинатель. — Полагаю, зря э, святой отец... «Вы помните единственные условия, необходимые для сохранения подобной связи?» «Что связанный с драконом человек, не должен принадлежать другому человеку физически». Арн улыбнулся в ответ, и в улыбке этой лифт почудилось ехидство. «Помню, как и то, что именно это условие в конечном счете нарушил Ликбер. Ликбером руководили объективные причины». Он отправлялся в бездну, и если бы он остался связанным с драконом, кто знает, что... Однако разорвать связь можно и прежде, чем осквернить себя плотской связью с другим человеком, и даже вовсе без этого. Так что давайте не будем спорить о делах давно минувших дней. То Нарона был усталым, но возражений не допускал. Лучше и правда решим, что с ними делать». Лив смотрела на восьмирых взрослых и белое здание, возвышающееся над верхушками кленов, облитое по-зимнему ясными солнечными лучами. В поисках поддержки инстинктивно коснулась ладонью драконьей лапы. Сразу стало теплее не только руке, но будто и сердцу. Она теперь драконий всадник, как лигбер а драконьим всадникам не пристало бояться. «Что тут решать? Из школы ей отныне никуда. Лично я лад тому, что теперь смогу регулярно кормить ее сладостями», заявил иллюзионист жизнерадостно и непреклонно. «Летом будет поступать, новая группа как раз идет под мое кураторство». «Мы даже не знаем, есть ли у нее дар», — досадливо изрек заклинатель. «Знаем», — возразила странница. «Я чувствую его» не говоря уже о том, что доселе с драконами связывались лишь хранители дары. Поправив очки, вставил свое веское слово библиотекарь. Вряд ли девочка станет исключением. Осталось только спросить саму Лив, готова ли она ко всему этому. — Да что тут спрашивать? — бурчание звездочета заставило иллюзиониста изумленные изогнуть бровь. — алиев «Скажи, ты хочешь стать волшебницей?» Девочка стояла, ошеломленно переводя взгляд с одного мастера на другого. Сглотнув, попыталась выдавить «да», но пересохшее горло дало осечку. Судорожно дернула головой, изображая кивок. Если честно, она не совсем понимала, на что соглашается и что происходит. Знала одно — если тебе предлагают стать волшебницей, отказываться нельзя. В конце концов, так у нее появится шанс спасти Ташу и вылечить маму. «Тогда вопросы еще!» — широко улыбнулся мастер-иллюзионист. Повернулся к Арону. «А по поводу вашего вопроса...» Переглянувшись с коллегами, он кивнул, отвечая на что-то непроизнесенное вслух. «Мы огласим решение позже. Дождетесь его в школе». Вечер второго дня своего пребывания в Адаманте Лив встречала на драконьей скале. День прошел как в тумане. Сразу после совета в Кленовой рощи, кесток, и не сказав ни слова, взлетел обратно на скалу, а мастера уберели на другой совет, перед уходом поручив господину Гирену поводить дорогих гостей по школе, с учетом, что за возможные происшествия он будет отвечать головой. С другими учениками им посоветовали, скорее приказали, не пересекаться, Так что почти весь день они провели в дубовой роще на уютные поляне неподалеку от входа. Лив только издали в промежутках междревесных стволов видела мальчишек и девчонок в одинаковых бежевых одеждах. Те тоже замечали незнакомцев и с любопытством их разглядывали, но подходить не решались. Лиф оставалось лишь наблюдать, как они перебрасываются огненными шарами, творят из пустоты иллюзии виноградных гроздьев или тренируются парить в воздухе, как джеми. Многие школьники явно предпочитали упражняться в магии на свежем воздухе. Обеспечить визитёров едой мастера не удосужились, но Лив не против была поесть зимой свежесорванных яблок и вишен, росших неподалёку, Аарон позаботился их собрать. Девочка грызла одно яблоко за другим, пока ее не начала мутить, после чего прилегла на траву постелив плащ вместо простыни, а тулуп вместо подушки. Аарон и господин Герен пытались говорить с ней о случившемся, но она отмалчивалась, просто потому что до сих пор не знала, что обо всем этом думать. Она никогда не собиралась становиться волшебницей, и драконьей всадницей и тем более. эта Таша с Гастом вечно играли в героев из книжек, а Лив вполне устраивала быть обычной девочкой, хотя бы потому что у героев в книжках почти всегда умирали родители и друзья, а этого Лив точно не хотела. Ей хватало и того, что они с Ташей остались без папы. Лив плохо помнила Альмона Фургари, но даже смутные воспоминания достаточно тревожили ее, чтобы осознавать, больше она не хочет никого терять. С другой стороны, став волшебницей, она как раз сможет лично защитить тех, кто ей дорог. Вдруг теперь Таша с мамой больше не будут попадать в беду? Особенно если Лив помогут другие волшебники, а они, кажется, все же помогут. Во всяком случае, она не могла поверить, что иллюзионист бросит их. Зов дракона прозвучал, когда рощу уже окутал вечерний сумрак. Стемнело рано, но это не удивительно. Совсем недавно в Иллиграни праздновали ночь середины зимы. «Иди ко мне!» «Маленькая волшебница!» Слова прервали дремоту, снова прозвучав в голове так четко, так ясно, будто дракон был рядом, заставив лив открыть глаза и посмотреть на звездочета, прикорнувшего у соседнего дуба и Аарона, сидевшего неподалеку. «Мне нужно на скалу», — сказала Лив беспомощно. Амадей, неподвижно глядевший прямо перед собой, будто прислушивавшийся к чему-то вдалеке, моргнул и перевел взгляд на нее. А зачем? Меня зовет мой дракон. Произносить это все еще было странно, даже учитывая, что это было правдой. Арен покосился на блаженно похрапывавшего звездочета, бесшумно поднявшись, протянул лив руку. Идем. «А господин Герен нас не потеряет?» «Я скоро вернусь». Амадей дождался, пока Лиф уцепится за его пальцы и добавил, «Я доведу тебя только до скалы. Дорога наверх безопасна, и я не думаю, что твой дракон хочет видеть кого-то кроме тебя». Во второй раз подъем дался как будто бы легче. Может, потому что дракону он едва ли мог показаться трудным, а Лиф теперь была наполовину дракон. И хотя она пробиралась по тропинке в одиночку, да еще в сумерках, но ни разу не споткнулась. Кистрель ждал на площадке рядом с пещерой, свернувшись клубком. Снова молча, и так же молча, позволил Лив сесть на теплый камень под ногами, прижавшись спиной к драконьему боку. Какое-то время она смотрела, как в зимних сумерках мерцает огнями далекий город. — Почему я? Спросил Олив, наконец, без слов. Общаться мысленно оказалось так же просто, как вслух. «Я не знаю», — сдержанно ответил Кес. «Это не я р -р решаю, маленькая волшебница». От лежащего дракона исходил жар, будто где-то там, под бронированной чешуей, вместо крови по жилам его тек огонь. Слова его отдавались в сознании мурлыкающим эхом, и эхо это действовало завораживающе. Девочка вдруг поняла, что с трудом удерживается от желания отвечать, тоже раскатывая букву «Р». «Мне показалось, что тебе не очень хотелось обладать своим человеком». Дракон фыркнул, и язычок пламени показался из его ноздри. «Никогда не мечтал быть чьим-то предатком. Осознавать, что ты принадлежишь не только себе, мерзко». Как и следовало ожидать. На самом деле Лив действительно ожидала, что ее опасения подтвердятся. И, наверное, именно поэтому она не расстроилась, а разозлилась. Ну, прости, я не специально, и вообще мне теперь хуже. Кто-нибудь захочет тебя убить, и я тогда тоже умру. Меня убить не так просто, маленькая волшебница. Прекрати меня так называть, у меня есть имя. Люди. Глаза дракона сверкнули, как желтый топаз на солнце. Вы такие. «Глупые, такие восприимчивые к условностям!» Он снова фыркнул «Имя приходящее!» «В другой жизни твою душу нарекут по-другому, и даже в этой жизни тебя могут звать разными именами!» Однако суть твою никто и ничто не изменит, и волшебницей ты быть не перестанешь, покуда не уйдешь в новое перерождение. Разве так плохо быть маленькой волшебницей, маленькая волшебница? «Мы же не зовем друг друга большая мама или маленькая дочка?» «Мать и дочь — тоже явление приходящее. Одно сменяет другое». Лив только рукой махнула. Перебираться с драконом на столь зыбкие темы она не собиралась. «Ты сказала, что в другой жизни мою душу нарекут по-другому?» Подумав, переспросила она. Если ты не исполняешь того, что должен был в этой жизни, ты родишься снова. Вера людей вроде вердит об этом. Я думала, это выдумка. Я же не помню свои прошлые жизни. Никто не помнит. И немногие могут вспомнить лишь при определенных обстоятельствах, очень особенных. Кистрель помолчал. «Поверь, ты рождалась уже много раз, как и я, возможно». Люди верят, что багровыми драконами становятся те из них, кто в прошлых жизнях слишком упорно убегал от человека, предназначенного им судьбой. Тогда они рождаются снова, но уже драконами» и, встретив того, с кем им суждено быть вместе, больше не могут от него сбежать. «Но любить этого человека они тоже не могут», — возразил Олив. «По крайней мере, так, как люди обычно любят». «Именно потому что это наказание». «А если дракон просто живет себе в горах, И никогда не встречает людей, тогда это наказание иного рода, потому что с другим драконом у нас никогда не будет такого единения, как с человеком, и мы обречены прожить долгую-долгую жизнь, не зная истинной любви. Достаточно долгую, чтобы затысковать в одиночестве и мечтать о смерти. И ты хочешь сказать, что был обречен любить меня в прошлой жизни? Даже не в одной. Лив, передернувшись, запрокинула голову, уставившись в небо, по синеве которого рассыпалась колкая звездная шелуха. «Ерунда какая!» «Тоже на это надеюсь. Мы, драконы, верим в совсем иное. И ваш что же?» «Прямо над тобой звездный дракон!» Лив смотрела на звезды, пока не увидела его. Голову, туловище, крылья и длинный хвост, сложенный серебристыми искрами. «Мы верим, что драконы, умирая, не рождаются вновь», — продолжил Кес. «Но те из нас, кто достоин этого, возносятся в небо, чтобы из наших душ родилась новая звезда, чтобы мы могли вечность дарить другим свет». «Нашего огня». Глядя на созвездие, Лиф ощутила какое-то странное уважение ко всем драконам, которые, возможно, сейчас смотрели на нее в ответ. «В это, если честно, поверить проще, чем в прошлой жизни», — высказала она. «Иначе я должна была бы помнить хоть что-то». «Тебе и в кристаль трудно поверить». Ты же не можешь представить ее такой же живой, как твоя сестра, положим. Могу. Дядя Аррен намного о ней рассказывал. Из ноздрей кеса вырвались тонкие дымные струйки, завиваясь змеиными кольцами, они медленно таяли на прохладном ветру. Твой дядя Аррн. «Вообще непрост!» Дракон сощурился, словно кто-то прикрыл печную вьюшку, за которой бушевал огонь. «Впрочем, чего ждать от одного из возлюбленных богиней?» «А драконы тоже о них знают?» «Моя бабка была с ними знакома, и мы, драконы...» Знаем и помним многое, только рассказываем мало. Из вредности? Знание — опасная сила. Таким существам, как люди, опасно эту силу давать. Лив покачала головой. Странный ты, — не удержалась она. Мне говорили, что багровые драконы — самые дружелюбные по отношению к людям но ты явно не особо нас любишь». Дракон засмеялся. Этот смех звучал только в ее голове, пока в драконьих глазах плясало янтарное пламя. «Мы самые дружелюбные». «Это верно», — ответил он уже вслух. «Просто ты не сталкивалась с другими драконами, маленькая волшебница». Тогда бы и посмотрела, до да чего я на самом деле дружелюбный. Но испытывать его дружелюбие не стоит, посоветовал Аарон, все же показавшийся на каменистой площадке. Он остается драконом как-никак. Кеса дарил его довольно прохладным взглядом, насколько в принципе может быть прохладным пламя или расплавленное золото. А ты, я слышу, рассерженным котом прошипел он, зачем пожаловал на мою скалу некогда возлюбленной богиней? И ныне надеюсь, я пришел забрать свою дочь, она ведь все еще моя дочь. Так же, как та кого ты столь усердно ищешь, Или же немного иначе?» Дракон склонил голову, насмешливо вглядываясь в мужское лицо. «Ты рассказал шестерым не все, но куя о чем догадаться им было нетрудно. Драконы слышат далеко о Мадей. Тогда счастье шестерых, что ты умеешь хранить секреты. Аарон не отвел взгляда. Драконы ведь никому не рассказывают о том, что знают, кроме своих людей и тех, кому они приносят клятву верности. Вы ведь не можете ее нарушить, верно? Иначе звездные драконы никогда не примут вас к себе. Положим негромко выдохнул кес и если человек которому вы принесли клятву прикажет вам умереть вы умрете положим в драконьем мурчании снова прорезалось шипение жаль что на драконов не действует никакая магия чтение в том числе «Мне любопытно, какую именно клятву ты принес тому, кто пообещал излечить твои крылья. Клятву верности людям или клятву верности одному человеку?» В глазах Харана желтели отблески драконьего золота. «Конечно, при вступлении в должность мастера тоже приносят клятву, обязывающую их верно служить короне», вне зависимости от личных симпатий к его величеству. Однако клятва не мешает им скрывать решения, о которых королю знать не обязательно. И было бы очень печально, если бы его величеству Ряру все же было ведомо, о чем говорится на Советах Шестерых, как и лишь драконы слышат далеко. Некоторое время скала куталась в шелестящую тишину. «Наши клятвы — это наше дело. Мы не посвящаем в них даже Амадеев». Громадная драконья лапа шевельнулась, осторожно подталкивая Лив встать. «Тебе пора, маленькая волшебница» шесть рождут возвращайся завтра я никогда не мечтал принадлежать кому-то но нужно уметь принимать свою судьбу по тропе серпантином обвивающий крутой каменный склон спускались в безмолвии куда мы Спросила Лив, когда Арен за руку повел ее полиповой аллее прочь от школы. «Мы ненадолго выйдем в город. Так нужно. Потом вернемся и заночуем здесь». Покладисто приняв информацию к сведению, Лив позволила приемному отцу дальше вести себя сквозь отрезки ночи. Пряный осенний, жаркий летний, а за калиткой колючий зимний, разлившийся по всему Адаманту. — Вот и вы, — сказал иллюзионист, ждавший снаружи. Протянул девочке бежевые плащ, такие она сегодня видела на иных учениках. — Твою верхнюю одежду решили оставить в школе. Вам все равно, скоро в нее возвращаться. Не дождавшись реакции, мастер сам накинул плащ ей на плечи прямо поверх свитера. Нагнувшись, застегнул серебряную пряжку на шее, Легкая шерсть по уму не должна была защищать от царившего на улице мороза, но Лив мигом перестала быть зябка. Снова волшебство. Этте недалеко, но плащ не помешает. — Это же плащ ученика школы, — тихонько заметила девочка. — А я еще не учусь. И поэтому заклинатель успел десять раз отчитать меня за нарушение устава и превышение служебных полномочий, но... «Когда меня это останавливало?» Лиф весело фыркнула в ответ и, спрятав руки под плащ, посеменила за взрослыми по улицам, пестревшим цветными фонарями. Прохожие не обращали на них никакого внимания, то ли привыкли видеть мастеров, то ли иллюзионист воспользовался какой-то магией для отвода глаз. «Куда мы? И где господин Гирен?» «Уже ждет на месте. Мы бы охотно дали его старым косточкам отдохнуть, Но, увы, сейчас он нам нужен э, для полноты картины». В голосе иллюзиониста скользнули подозрительные сочувствующие нотки. «Мы идем в солнечную печогу, туда, где вы остановились». «И зачем? Видишь ли, вам со святым отцом нужно кое-что сделать, чтобы мы с тела могли понять окончательное решение». «И что же? Тебе это не понравится». Лиф поймала его участливые взгляды и нервно сглотнула. Кажется, она знала, что именно мастерам нужно от нее. В гостинице, ажурное белое здание, невысокое и сказочно красивое, как все в Адаманте, Аарон кивнул хозяину и беспрепятственно провел своих спутников наверх. Лиф это показалось странным. Пожилого мужчину за стойкой отнюдь не удивило, что третий постоялец 34-й комнаты с утра бывший стариком вернулся юношей, и уже на лестнице она вспомнила, что с ними все-таки мастер-иллюзионист. В небольшой комнате, отделанной деревом и освещенной магическими лампами, их ждали двое, стоявшие в очерченном мелом кругу у дальней стены, и третий, кутавшийся в плед на кровати. «Наконец-то!» — нахмурился заклинатель. Между прочим, я закончил все приготовления еще восемнадцать моментов назад. Сколы только монстры, Аяц, ответил иллюзионист, переступая миловую черту на миг засветившуюся синим. Господин Гирен лишнеодобрительно буркнул что-то на постели, плотнее заворачиваясь в плед. Кажется, вечно этот твой юмор, но лиф не была уверена. Арен вовсе ничего не сказал. Дождался, пока мастер займет место в круге подле странницы и заклинателя, и указал Лив на стул посреди комнаты. «Мы опять будем вызывать его?» — шепотом спросила она, шествуя к своему эшафоту, уже зная ответ. «Прости, Лив». Подходя к ней, Арен выглядела печаленным. Последний раз. Судорожно сжав кулаки, девочка все же села. «Вы хотите узнать, где Таша?» «Нет, мастера желают посмотреть, увидеть, с кем им придется сражаться, кому подобна Зельда, с которой им предстоит встретиться первой». Аарон неотрывно смотрел на девочку, не шевелившуюся, затаившую дыхание. В момент спустя та скрючилась, словно от боли, и бросила на Амадея недетский оценивающий взгляд из-под длинных волос, упавших на лицо. «Я предупреждал, что звать меня не стоит», — сказал Ляр, выпрямившись. «Тогда зачем пришел?» «Посмотреть, что заставило тебя забыть о моем предупреждении. Ты вроде уже имел возможность убедиться, что забывать о них не стоит». «Где Таша?» «И ты позвал меня только за тем, чтобы задать вопрос» на которые я все равно не отвечу? Я не буду ее искать. Я просто хочу знать, где она. Что с ней? Темный Амадей наклонил голову, и волосы ливса скользнули с хрупкого детского плеча. Мне ее не найти. Ты об этом позаботился. Чем больше я буду к этому рваться, тем надежнее оправдаю твои ожидания. Арен стоял, глядя на брата сверху вниз. Можешь считать, что победил, если хочешь. Даже если победивший имеет право делать с призом, что хочет... — Делай. Ответу предшествовало секундное молчание. — Ты не зайдешь слишком далеко. — Не с ней. Палач мельком оглядел комнату, скользнул равнодушным взглядом сквозь мастеров в круге, невидимых для того, кому они не желали показываться. «Добрый вечер, господин Герен», — радушно произнес темный Амадей. «А вы как относитесь к выходке приемного сына?» Старик только яростно мял край пледа шишковатыми пальцами. «Смотрю без особого одобрения». Палач вновь повернулся к брату. «Ну а если я пожелаю удовлетворительные из людских потребностей, от которых мы так и не избавились, к сожалению? Хотя, может, и к счастью. Без некоторых вещей кратать вечность было бы совсем тоскливо». Лицо Аарона выражало собой полную противоположность каких-либо чувств. Смотря какие потребности. Предположи. Главное из них ⁇ рушить чужие жизни. Эту я уже почти удовлетворил, можешь не беспокоиться. Если тебя устроит другая, только скажи. У твоих игр другие правила. О, Хара Нарен, что ты знаешь о моих играх? Людей да и не людей так легко обмануть, а в особенности тех, что сами хотят обманываться. Заверь таких, что на дне лежащие впереди пропасти их ждет спасение от всех бед, и они сами рванут к краю на Детские глаза пугали не детской усталостью, Чем больше ты уверяешься, что контролируешь ситуацию, тем меньше управляешь ею на самом деле. Чем больше пытаешься поразить противника неожиданными решениями, тем более предсказуемым становишься. А на этом этапе ты сделал неверный первый же ход. Когда решил, удивив меня, отпустить ее... Тело Лив рассеянно качнуло стул на резных тонких ножках. «Тьма хитра, Аарон. Тьма мудра. Тьма терпелива. И с ней не стоит мириться силами. Ее надо избегать». «Чего ты хочешь от меня?» «Я сдался. Я сказал тебе об этом. Думаешь, я хоть на миг ты поверил?» Когда научишься лгать столь же талантливо, как научился не договаривать, и столь умело, чтобы обмануть меня, зови. У меня есть дела поважнее. Скажи мне, где она. Просто скажи!» Голос зрящего сорвался на крик, и это заставило плача, уже закрывшего глаза, лениво приподнять веки. «Ого!» «Сколько экспрессии!» Слова сочились ядовитой иронией, почти концентрировавшейся в воздухе и капающей на деревянный пол. «Что? Треснула броня? Ложь вообще ненадежный щит, особенно для тех, кто лжи предпочитает недоговорки». Аарон молчал. Глаза его были выше, Но со стороны могло показаться, что это палач смотрит на зрящего сверху вниз. Смотрит, как взрослые глядят назорвавшегося ребенка, безуспешно пытающегося скрыть собственную ложь. И, завидев в глазах брата мольбу, Леар сощурился, чтобы в детских радужках под темными ресницами эхом мелькнуло странное выражение. Считай, что она уже у Зельды и можешь за нее не волноваться», — молвил палач, «с мягкостью так ему не свойственной. Только я имею право причинять ей боль». Мольба исчезла из глаз арана в тот же миг, как девочка, лишившись сознания, начала сползать со стула. Метнувшись вперед, Амадей успел подхватить лиф, прежде чем та упала, И, удобнее устроив ее на руках, сдержанно произнес. Надеюсь, вы увидели достаточно. Иллюзионист шагнул за границу круга, скрывавшего мастеров от вражеских глаз, посмотрел на беззащитное лицо лив, утратившее всякое сходство с тем, кто совсем недавно вещал устами ребенка. Весьма, изрек он, по представление оказалось зреющим, могу вас поздравить. И чтобы вы ни говорили. Это было необходимо. аран обвел взглядом его коллег, посмотрел на иллюзиониста, ожидая окончания фразы, задавая и вопрос. Конечно же, Амадей уже знал ответ, но волшебник все равно произнес его вслух. «Пока не увидишь это своими глазами», сказал мастер Вермиллион когда-то Марли, «скорее для себя, чем для кого бы то ни было еще», У тебя не возникает такого желания это уничтожить. Когда Алексас широким шагом вошел в гостиную, Таша смотрела на серебряный таз с водой, который Ларон водрузил прямо посреди комнаты. Рядом ждали двое основателей и двое из тех троих, кому сейчас предстояло отправиться в логово Зельды. «Все в сборе», — молвил Герланд, когда приемный сын занял место рядом с ним. Чудно? Таша коснулась янтарной подвески на шее, словно пытаясь нащупать серебристый ключ, застывший в солнечном камне. Привычка привитая с детства, когда в поисках успокоения она трогала мамину подвеску с карвульфом, хотя подарок советника едва ли мог подарить ей успокоение. С другой стороны, если амулет действительно вытащит ее из лап Зельды, чтобы не произошло, и если советник все же не тот, кем Таша его считала, «Когда отправление?» — спросил алексис «Словно о междугородней карете говоришь», — слабо улыбнулся Найдж. «Рад, что кто-то понимает мой тонкий юмор». Герланд никак не прокомментировал замечание, просто стоял, не сводя глаз с водной глади. Сегодня все слова Алексоса проходили сквозь уши Альва, игнорируясь сознанием. «После того, что случилось вчера, не мудрено». Он просто вошел и выкрикнул заклятие, и Герланда с Лароном отшвырнула к дальней стенке, как котят», — восторженно рассказывал Таше Найтш, когда утром девушка осторожно поинтересовалась у колдуна, чем завершилась неудавшаяся процедура по изменению ее памяти. «Конечно, они не были готовы, но это какая же силища нужна?» «И откуда такие силы у Алексоса?» — вымолвила Таша со смесью недоумения и гордости за своего рыцаря. «Я немного знаю о двоедушии...» — губы Найджа дрогнули, точно он внезапно ощутил на языке горечь собственных слов. Но если ему передались колдовские силы Джемми, то, скорее всего, передался и его резерв ментальных сил. Однако и собственные у него никуда не делись. Они есть у каждого человека, вне зависимости от того, колдун он или нет. То есть в итоге его резерв удвоился? Выходит, что так. Колдун побрабанил пальцами по подоконнику, они старшие стояли у окна гостиной и смотрели на город в снежном мерцании, казавшийся еще белее. К тому же в определенных случаях даже у самых заурядных магов часто происходят всплески силы, которых от них никто не ждет. В каких случаях? Когда Нейджи вновь обратил взгляд на нее, в глазах его странным образом мешались лукавство и печаль если все так, как я думаю, однажды ты догадаешься сама». Что он имел в виду, Таша не поняла, но поддерживать разговор, учитывая болезненную тему, не стала. «Сейчас», — молвил Герланд. Еще не утихло свистящее шипение последней «С», а края таза уже вспыхнули колдовским светом, пронзительно синим, Точно таким горели очертания проруби, пару дней назад переместившей Ташу в штаб-квартиру Венца. «Счастливого пути!» Альф с издевательским поклоном отступил в сторону. «Удачи!» — с улыбкой добавил Ларон. Таша опустила глаза, чтобы не встретиться взглядом с волшебником, и уставилась на нижнюю часть его лица полускрытого маской. Не только потому, что воспоминания о вчерашней пытке — было не стереть ни извинениями, ни улыбками. Ларон. Похоже на арона так сильно, что кажется насмешкой. А добавить всего одну букву и будет Лиарон. Прошлым летом она уже думала, что враг может иметь отношение к венцу, но если все это время он просто прятался не в темном венце, а в багряном. Я первый как прибуду, пошлю сигнал, что все в порядке. Найдж выразительно коснулся янтарного перстня, поселившегося на его указательном пальце. А если промолчу? В общем, будем надеяться, что не промолчу. Колдун шагнул вперед, проваливаясь в прозрачную воду, чуть прикрывавшую серебряное дно, словно в омут. Если они захотят дождаться всех троих, — Сигнал не поможет, — заметил алексис Что поделаешь, издержки у плана есть. Ларон повертел на пальцы точную копию перстня Найджа. — Но если по прибытии вы будете молчать слишком долго, мы тут же вытащим вас обратно. Таша всматривалась в синего портала. Отражая колдовской свет, неестественно ровное водное зеркало и вправду казалось омутым. Она пыталась сообразить, может ли голос волшебника при должном искажении звучать так же, как тот, что являлся ей во снах. Он или нет? Опять она играет в эту дурацкую игру. Ей надо бы бояться тех, кому она направляется, и думать, что позади надежный тыл, но как избавиться от мыслей, что доверять нельзя никому, даже Найджу по-хорошему. В ее безумном мире только Алекса составался безусловной константой. Он, Лив и Арен, но они сейчас далеко. На на месте», — сказал Ларон, и алексис в свою очередь, исчез в синевечистой магии, заключенные в водное серебро. Секунды ожидания тянулись с вязкостью тянучки. «Он или...» «Ваш черед, Ваше Величество». Ларон на Наташу доброжелательно и сочувствующе. «И не будьте так напуганы, прошу». Не думайте ни об Айрдалях, ни об Амадеи. Как непросто это звучит, и как несложно это сделать. В конце концов, у вас своих Амадеев двое в рукавах. Или...» Таша закрыла глаза и шагнула вперед, проваливаясь в пустоту. «И что, мне правда не будет больно?» — нервно спросила Лив, глядя на кинжал с тонким и очень острым лезвием. «Даже если было бы, пришлось бы терпеть», — коротко молвила странница, доставая из воздуха стеклянную мензурку. Очнувшись, Лиф обнаружила себя в круглой зале с золотым лиственным потолком и белым деревом, росшим в центре, очень похожим на золотое дерево, увиденное ею с драконьей скалы посреди черепичной крыши школы. Сквозь густую шелковую траву тек звонкий ручеек, обложенный камушками, На той же траве расстелили огромную карту долины, по которой, как ей объяснили, мастера собирались искать Ташу. К счастью, из мастеров рядом остались странница и иллюзионист. Они смущали Лив меньше других. Иллюзионист, если подумать, так и вовсе не смущал. Поскольку определить местонахождение твоей сестры долгими способами не представляется возможным, придется использовать магию крови. Иллюзионист покосился на Амадея, аран и Гирен следили за процедурой, заняв кресло под деревом. «А кой-кто умеет хранить свои вещи, как я посмотрю. «И очень не любит, когда их пытаются у него отнять», — бесстрастно подтвердил Аран. «Не волнуйся, ты действительно не ощутишь боли!» Иллюзионист коснулся плеча Лив, недружелюбно смотревший на кинжал в руке странницы. «Ага, ну, я заживлю!» Девочка глотнула губами воздух, вспомнив, что драконьим всадником не пристало бояться каких-то жалких порезов, безропотно протянула руку. Двое мастеров и Амадей смотрели, как капли крови с кончика детского пальца заполняют мензурку, пока полностью не закроется дно. Последняя капля запятнала бокровой кляксой карту долины, и под аметистовым взглядом странницы Выползла куда-то по плотной желтой бумаге, не оставляя следов. «Точное местонахождение установить невозможно?» — спросил Арен, следя за алым пятном. «Оно будет в мегу точным. Этого хватит», — сказал иллюзионист. «Если в ближайшие дни Таша не переместится в другое место, все получится». Кровавое пятно наконец застыло. Никто из присутствующих не выразил удивления, даже несмотря на то, что местность эта была всем им хорошо знакома. «Что ж», — резюмировал иллюзионист, — «если подумать, для Эйдалии местечко самое то». «Дымчатый пик», — бесстрастно объявила странница. «Подгорное королевство», — кивнул Аарон. «Сверки», — прошептал олив.